Глава 46 На том, хвала богам, закончилась вся эта жуткая эпопея с гонкой на выживание для Германа. Судьбу Оливии определили в тот же день, и снова перед графом был поставлен сложный выбор. Марк был категоричен. Мое мнение — эшафот. Но оставлю право последнего слова за тобой, решай. Как ни был зол парень на злодейку, но уподобиться ей не мог. Своей рукой отправить живое существо на плаху — это убийство, за которое весь оставшийся век отвечать перед собственной совестью. Он отказывался своей волей отбирать жизнь даже такого гнусного создания, как Оливия, потому молчал, молчал и думал. Тюрьма. Для безумной девицы это означало точно такую же смерть, разве что чуть-чуть отсроченную. Сумасшедший дом титулованных особ туда не помещают. Остается одно: Монастырь, максимально удаленный от мира и суровый, на пожизненный срок, даже если рассудок вернется к ней, огласил свое предложение Герман. Хорошо. Марк, плотно сжав губы, кивнул другу. Но слава всего рода закончится на этом преступлении. Ее семью ждет публичное бесчестие. Пускай они не принимали участие в злодеяниях, но вырастили чудовище. Оставалось лишь разобраться с домашней паучихой Оливии, и это следовало сделать в тот же день, пока слухи о произошедшем не расползлись по окрестностям, и Сальмина не получила шанса исчезнуть. И Герман, и Марк интуитивно догадывались, что со старухой все далеко не так однозначно, как с остальными участниками событий. А потому гвардия Его Величества должна была навестить родовое гнездо Оливии в ту же ночь. Его высочество решил лично руководить операцией по задержанию няньки. Об этом... Да и вообще, обо всех последних катаклизмах требовалось незамедлительно сообщить королю. Принц застал отца за вечерней игрой в шахматы с Эммой. За его отсутствием место напарника для Эммы занял сам глава государства. По напряженному лицу Марка оба тут же поняли, что произошло нечто плохое из рамок вон. «Я, по всей вероятности, должна вас оставить» дама серьезно взглянула на короля принца и собралась уходить нет прошу вас задержаться тогда же лучше тем более что новости напрямую касаются ваших близких и дома приютившего их этой просьбой марк желал не только того чтобы эмма услышала известие от него лично. На самом деле его пожелание таило в себе еще одну скрытую цель. С некоторых пор парень не столько четко осознал, сколько почувствовал, что если их общение с отцом происходило в присутствии Эммы, оно становилось каким-то другим. Приобретало новый для обоих настрой и эмоциональный окрас. Не слишком ладившие между собой, а зачастую просто непримиримые, В выражении мнений собеседники начинали вдруг придерживаться рамок как минимум терпимости. В присутствии весьма доверенного для каждого из них, но все же постороннего человека, как-то само собой отсекались лишние эмоции, разговор получался на редкость продуктивным, и даже явные несогласия переставали выливаться в прежние бурные ссоры. Коротко говоря, Эмма стала для этих двоих эдаким рефери, авторитетным, добровольно и в полной мере признанным. Судьей, который никогда не вмешивался в ход условного поединка, но одним присутствием, призывавшим к порядку и взаимному уважению. Общение при этом становилось несколько официальным, дистанцированным, но при том самым парадоксальным образом отец и сын чувствовали себя как никогда ближе друг к другу. Возможно, просто потому, что теперь у них получалось услышать оппонента за собственными эмоциями. И в этот раз доклад его высочества, его величества вышел четким и последовательным. Внутренний Марк серьезно волновался в ожидании реакции короля на достаточно вольный поступок сына и имел на то основание. Ведь все вердикты по поводу виновников преступления были приняты им самостоятельно, без участия правящего главы государства. Подобного до сих пор не случалось никогда, однако принц переживал напрасно. — Сын, ты взял на себя ответственность за государственное решение и проявил притом недюжинную дальновидность и мудрость. Я, как отец, весьма горд таким поступком. Не собираюсь оспаривать твоего мнения. Более того, выражаю всяческое одобрение и поддержку». К полному стыду вынужден признать, что не моя служба, а именно вы с Германом вдвоем смогли раскрыть столь запутанное преступление. Тебе и завершать это дело. Полностью доверяюсь, но это не значит, что остаюсь в стороне. Не могу понять одного, зачем тебе лично принимать участие в аресте этой, как ты сказал, Сальмины. Верно. Для того ведь и существует наша гвардия». Не могу пока ответить на ваш вопрос однозначно и четко, отец. Если устроить такое объяснение, то скорее некое внутреннее чутье подсказывает мне, что комнату старухи я должен увидеть первым и собственными глазами, не доверяя это дело никому. И все же, ведь командира Королевского элитного отряда я выбирал лично и могу ручаться за его преданность. «Неужели ты считаешь, что даже на этого достойного воина невозможно положиться в сложившейся ситуации? Ваше Величество, вы только что собственным решением препоручили раскрытие этого преступления лично мне. Командир Карл, ваш доверенный человек». «У меня никого подобного нет, не считая графа, и если я до сих пор не удосужился таковым обзавестись, значит, полагаю, необходимым исполнять эту обязанность самому. Прошу лишь в помощь несколько человек из нашей гвардии». Засим Марк по-военному четко развернулся на каблуках и вышел, а его величество возвратился к шахматному столу и задумчиво посмотрел на даму. — Госпожа Эмма, по вашему мнению, его высочество не слишком эм, импульсивен и категоричен в своем последнем действии. — Вы о горячности принца Марка в его стремлении возглавить арест Сальмины? — Да. Что ж, стоит согласиться, поступок его высочества может показаться немного эмоциональным и даже близким к некоторой крайности. Эмма сделала паузу и мягко улыбнулась собеседнику. Могу также с уверенностью предположить, что вместе с высочайшей ответственностью молодым человеком движет и естественное юношеское любопытство. Вот, вы тоже это заметили?» Однако вряд ли о том стоит беспокоиться, Ваше Величество. Он утолит его и станет более практичным и спокойным в принятии подобных решений, зато к тому времени уже будет иметь полное и самое правдивое представление о вероятном развитии и последствиях подобной ситуации, ибо получит собственный опыт, его высочество проявил Деятельное желание испытать сложнейшие трудности государственного управления. Это весьма и весьма достойно наследника короля. Мужает мой мальчик. В голосе величества прорезалась теплая отцовская гордость. И в том имеется ваша немалая заслуга. Думается, вы преувеличиваете роль моего скромного участия во взрослении его высочества. Просто пришло его время. «Вы же, Ваше Величество, проявили глубокую мудрость, не побоявшись уступить сыну часть ответственности, а я лишь преподаю его высочеству основой химии и механики. Да, иногда мы составляем партию-другую в шахматы». Эма улыбнулась венценосному собеседнику своей коронной улыбкой. И тот ответил ей столь же многозначительным взглядом. Эмма давно разгадала загадку, ради чего король притащил ее в свой замок. Конечно, не для того, чтобы она просто обучала его сына наукам. Обыкновенному учителю вовсе не обязательно проживать на одной жилплощади со своим учеником. Да и без Эммы умников по части самых разных дисциплин вполне хватало. Вон их пруд-пруди, целая академия во главе с государственным советом его величество конечно же немного хитрил когда озвучивал причину для ее переезда это наша умудренная жизненным опытом дама поняла сразу но отказаться от предложения своего высочайшего господина ставшего на защиту ее чести конечно же не могла потому без колебаний исполнила его просьбу Гадать слишком долго не пришлось. Король приблизил ее ко двору не только и не столько для Марка, сколько ради себя. Лишь единственный раз между ними состоялся разговор, в котором величество открыто подтвердил это предположение. Во дворце не хватает человека достойного, умного, порядочного, который смотрел бы на всех и вся объективно, беспристрастно, притом имел смелость говорить мне правду прямо. Вы доказали, что в вас все перечисленные черты блестяще сочетаются, и я очень доволен своим решением. Но было кое-что еще, о чем глава государства, но в первую очередь семьи, по понятным причинам умолчал. Два мужественных и сильных человека, осиротевших со смертью королевы, словно потеряли некую важную точку опоры хоть и не признавались в том даже самим себе, тем более открыто. Эта женщина была для обоих осью притяжения, вокруг которой, ради которой, приводился в движение их собственный мир. Нет, конечно, они оба заставили себя пережить семейную трагедию, однако образовавшаяся пустота разъединила отца и сына. Точнее, они, наверное, не умели, так как мама, быть не просто рядом, а вместе. Конечно, Эмма никогда бы не смогла заменить королеву и ни в коей мере не претендовала на эту роль, но была тем человеком, возле которого не только королям, но и любому живому существу становилась надежно и уверенно, не пошевелив ни одним пальцем, Только лишь своим присутствием дама умела внушить спокойствие и умиротворение. Но, естественно, если кто-либо не умудрился навлечь на себя ее гнев и не схлопотал заслуженный разнос. Величество с высочеством в полной мере отвечали своей гостье взаимностью, потому и чувствовала она себя во дворце среди его постоянных долгожителей достаточно свободно и защищенно. «Вы так невозмутимы перед испытанием. Восхищаюсь вашей выдержкой», — отвлекая Эму от размышлений, заговорил король. «Поверьте, ваше величество, в том нет ничего удивительного. На самом деле я хоть сейчас готова выступить с экзаменом». «Вы действительно так считаете? Понимаю ваше недоумение». Ни для кого не секрет, что со смертью моего дорогого Дорея я отреклась от науки. И даже нарочито отстранялась от любого очевидного касательства к ней. Однако именно то последнее дело супруга так и не смогла вытравить из своей головы я знаю всю его теорию досконально вдоль и поперек в прямом и обратном порядке каждую деталь любую мелочь я смогу уверенно обосновать без секунды размышлений. удивление короля стало еще сильнее и она продолжила много ночей на протяжении этих лет я мысленно пересказывала самой себе расчеты цифры таблицы и графики даже просто догадки из тетради мужа. Видела во снах, во что превращаются его изыскания и то, что Дарей не успел завершить. Почему мне это было надо? Не знаю. Это стало моим личным наваждением еще с той поры, когда приходилось обивать пороги служителей науки и закона в попытках оправдать супруга потом и себя. Так и не смогла от него избавиться. «Тогда зачем вы медлите? К чему всё это мучительное долготерпение?» «Мучительное? Нисколько уверяю вас. Я просто выдерживаю паузу и согласилась на неё лишь в порядке наказания господину Крамбо. Он знает, что я справлюсь, и понимает, что его ждет сокрушительное публичное разоблачение, а ожидание смерти, как всем известно, страшнее самой смерти». Это моя маленькая месть за годы унижения и гибели Дарая. Простите, Ваше Величество. За что? Совсем уже обескураженно воздел брови король. Вам мат. Эмма, уверенной рукой, передвинула фигуру на шахматной доске.